Глава 5. Быстро же летит время. Ири и компания уже обустроились на новом месте. Туры и Тир несколько ночей назад открыли ателье модной одежды, и, судя по отчётам, дела их идут замечательно. Ну, а я усиленно готовлюсь к поступлению в Академию магии, экзамены в которую начнутся через 2 луны. Когда-то настанет и мой черёд двигать в столицу, но заниматься учёбой откровенно говоря надоело. И потому я сидела за столом, подперв голову рукой и по своему обыкновению катала пальчиком стило по поверхности. Открылась дверь, в дом вошёл Амарисей. Скучаешь, дочка, ласково произнёс он, не глядя, кивнула. Но в таком случае я принёс новость, которая развеет твою печаль, изрёк эльф и положил на стол свиток, украшенный золотой королевской печатью. Развернула, прочла, потом перечитала ещё раз и недоверчиво полюбопытствовала. Приглашение на королевский бал мне «С каких это пор на такие мероприятия приглашают девушек из богами запытой приграничной деревушки?» «Ну, ты не простая девчонка», – оскорбился отец, – «а я все-таки не обычный дроу, а владетель этих мест. Да и с тобой особый случай. Твои изобретения заставили светлых подписать важный договор о торговле. Ну и что?» Кажется, это особо не поменяло отношения между нами, возразила я. Да пока не особо, согласился старейшина, но даже таких незначительных шашков на встречу до тебя не удавалось добиться ни одному из политиков, а это о чём-то говорит. Твои идеи и изобретения одновременно повергают всех в шок и вызывают восторг. Чего стоит только этот твой инвайт? Ты в курсе, что его уже контрабандой вывозят королевства людей? Серьёзно? Брови поползли на лоб от такой новости. Вот уж не думала, что обыденные кристаллы для принятия ванны станут контрабандой. Обыденные? Ты глубоко заблуждаешься, дочка. Это же просто невероятное изобретение. Почему-то никто раньше не додумался использовать для этого чародейство. Да я вообще в изумлении, насколько халатно все относятся к магии. Не выдержала я. Практически во всех заклинаниях дыры и утечки. Это же просто вредительство какое-то. Ладно, ладно, не об этом сейчас. Знаю, это больная тема, и ты можешь говорить о ней часами, но сейчас лучше займись подготовкой к балу. Дро указал на приглашение. Учти, ты предстанешь не только перед высшим светом, но и перед самим королём. А что там такого учитывать-то надо? Слегка растерялась я, но мысленно ликуя, что буду иметь дело с монархом, который, надеюсь, стар, женат, и не имеет отпрысков пубертатного периода. «Ну, не знаю, у вас, у женщин, подготовка к подобным мероприятиям всегда вызывает больше сложностей, чем у мужчин», – хитро подмигнул он и вышел из дома. «М-м-м, я бы даже сказала «у нас, у эльфийских женщин», Глюк с отключением худо медленно, но уверенно способствовал изменению моего восприятия окружающей действительности. Всё реже и реже я стала напоминать себе, что нахожусь в виртуальном, а не в реальном мире, и вовсе не потому, что стала лучше контролировать ситуацию и отдаю себе трезвый отчёт в том, что пребываю в цифровой вселенной, а как раз-таки наоборот. «Забываю, кто я и где я». Иными словами, как в той поговорке, «Тихо шифером шурша, Едет крыша не спеша». Так, например, недавно подловила себя на мысли, что считаю телесным цветом серый, что искренне недоумеваю, как раньше обходилась без своих длинных, острых, чутких ушек и пристретильств и планов на далекое будущее оперируя не годами или десятилетиями, а целыми веками. Но самое страшное, что в подсознании даже хиленького писка возражения не возникает по поводу того, что на самом-то деле я принадлежу к расе людей, а не дру и живу на планете Земля. Вот интересно, существует ли черта, после которой выбраться из полного погружения невозможно? Если да, то насколько запущен мой случай и долго ли после выхода в реал обратно о человечиваться придётся, а то может Гермиону давно пора суетиться обо обеспечении меня койко-местом в психушке. Шутки шутками, но и впрямь, какого беса он резину тянет. Не верю, что уж прямо такая сложная поломка софта приключилась. Но есть в отваливании интерфейса и обратная сторона медали. Раньше мне с большим трудом представлялось, как можно играть без HUD, без меню, без вспомогательных подсветок, без пояснялок, без описаний предметов, без стрелок, указывающих направление, без интерактивной карты, без иных вкусностей информационно-справочной службы, облегчающих деятельность геймера. От бестиария до таких банальностей, как электронный компас и часы перед глазами. Без ников, без указателей уровня, без индикаторов агрессивности, без полосок с запасом здоровья и маны над головами персонажей, наконец. Но оказывается, не только можно, а прямо-таки готово заявить, что именно так и должно играть. То есть, если действительно жаждешь развлечься по полной, так, чтобы получить максимальный кайф от компьютерного симулятора жизни, сведи присутствие этого самого компьютера к минимуму. Поразительно. А ведь ещё пару лун назад ни за что бы не поверила, что буду мыслить подобным образом. Нет. Но точно наш гад бархатный какой-то очередной пакостный эксперимент проводит, А подопытных кроликов не предупредил сволочь. Ладно, философская передышка окончена, вновь ныряем в наше море фана. О чём мы там с Аборисеем беседовали? О блитной тусовке и женских хитростях. О, да. Кстати, папочка также был прав. когда обмолвился и о сложностях, сопутствующих приготовлению прекрасных лер к мероприятиям класса «Королевский бал». Вот уже третьи сутки я не сплю и не ем, рожаю свой шедевр. Наверняка все будут ожидать провинциальную малолетку из приграничного поселения, запуганную мышку, думала я, а вот фигушки, мой наряд, Затмит наряды всех столичных дамочек вместе взятых. Для начала, пользуясь отсутствием мастера Турея, совершила набег на его мастерскую, прихватила рулон дорогущей эльфийской ткани, надеюсь, меня не убьют за неё, огромную катушку золотых ниток и коробочку речного жемчуга с просверленными под нитку дырочками. Затем, чтобы никто не увидел наряд раньше времени, наложила она отче домик оградительные чары. И лишь после этого последовали 3 изнурительных ночи и 3 бессонных дня бешеного творения. Пришлось всё делать в одиночку. Это ещё больше затрудняло дело, но иначе существовал бы риск утечки информации, и мне просто запретили бы надевать мой шедевр на приём. А так в виду повышенных мер безопасности, когда меня в этом платье увидят, уже будет поздно.